Глава тридцать пятая. Догадка доктора Грекова. В куполе мира царил настоящий хаос. Охваченные паникой люди разбивали стеклянные стены здания, чтобы выбраться наружу. Гигантский паук, угрожающий щелкая жвалами, бесновался среди развороченной выставки, пытаясь кого-нибудь схватить. Несколько посетителей выставки уже корчились на полу, обмотанные паутиной и вопили от ужаса. Под потолком... С треском что-то лопнуло, сверху посыпались искры, как при коротком замыкании. «Это он!» — завопила Лидия Белохвостикова уже от входа. «Тот оборотень! Я знала, что он действительно существует!» Взгляды многих невольно устремились на балкон. А там шло настоящее сражение. Женщина в плаще нападала с трезубцем на высокого человека в черном. Он как мог отбивал ее удары. Казалось, он не хотел ударить ее и только защищался. На какой-то миг он повернулся, и все увидели его лицо. Слегка удлиненные черты, кошачьи глаза, черные блестящие волосы, спускающиеся низко на лоб. Толпа ахнула. В этот момент в балкон ударила настоящая молния. Марина и Андрей обернулись назад. Они увидели человека, выбирающегося из груды обломков издирающего с себя обрывки паутины. Обе его руки словно были сделаны из сверкающего металла. «Какого черта тут творится?» — воскликнула Марина. Андрей схватил ее за руку, подтащил к пробитой в стене дыре и почти силой вытолкнул на улицу. Лидия Белохвостикова выпрыгнула за ними следом. Балкон вновь содрогнулся от мощного разряда, посланного Мебиусом. В последний момент Никита прыгнул, перелетел через ограждение и приземлился в зале среди остатков экспозиции. Арахну спасло лишь то, что ее ботинки не пропускали электричество. Но один из тросов, поддерживающих балкон, лопнул, и вся конструкция опасно накренилась, так что злодейка едва удержалась на ногах. Когда оборотень уже прыгал с балкона, Арахна вдруг уловила в воздухе едва ощутимый запах мужского одеколона, до да боли знакомый аромат. «Никита?» — удивленно выдохнула она. Тем временем школьники один за другим выбирались из зала через проломленную стену. Белая от ужаса Елена Владимировна выталкивала учеников на улицу, не смея оглянуться на резвящегося в зале паука. Артем был последним. Еще одна молния с треском ударила в потолок. Несколько светильников взорвалось, помещение быстро стало наполняться дымом. Артем вздрогнул и обернулся. В этот момент мощная мохнатая лапа обхватила его за ноги и резко вздернула вверх. Артем повис вниз головой, едва не треснувшись затылком о мраморный пол. Елена Владимировна истошно закричала от ужаса. Паук громко щелкнул челюстями, и учительница сползла на пол без сознания. С Артема слетели очки, но это было даже неплохо. Почему разглядывать кошмарного монстра? Паук вертел Артема как тряпичную куклу, быстро обматывая своей ужасной паутиной. Мальчик уже попрощался с жизнью. Вдруг совсем рядом мелькнул высокий черный силуэт. Артем смутно увидел когтистую руку в черной перчатке с обрезанными пальцами. Рука просвистела перед самым его носом и врезалась в ближайший паучий глаз. Тварь задергалась от боли. Ее хватка ослабла, и Артем с размаху брякнулся на пол. К счастью, паутинный кокон несколько смягчил удар. Артему повезло. Он почти сразу нащупал очки и поспешно нацепил на нос. Оборотень возвышался над ним, широко расставив ноги и тяжело дыша. Было в нем что-то неуловимо знакомое. Когти вцепились в край толстой сети, опутывающей Артема, и одним движением содрали ее с парня. Прямо над их головами полыхнула ослепительная вспышка, и в стену ударила мощная молния. Оборотень чудом успел подпрыгнуть и отскочить в сторону. Судя по всему, удар предназначался ему. Он высоко взлетел, сильно оттолкнулся ногами от стены и взмыл к потолку, где повис на толстой стальной балке. Артем по-пластунски устремился к пролому. Мебиус громко выругался. Опять он промахнулся. А тут еще поганый паук яростно бросился на него, быстро перебирая ногами и щелкая жвалами. Мебиус метнул страшилище электрический разряд, и оглушенный монстр откатился к стене. Арахна, Не дожидаясь продолжения, прыгнула с балкона. Ухватилась за толстый жгут паутины, все еще свисающей с крыши, и проворно начала карабкаться наверх. Трезубец торчал у нее за спиной, полы плаща развивались в воздухе. Мгновение, и она исчезла в проломе купола. Никита, перескакивая с балки на балку, добрался до покосившегося балкона. Мебиус тут же выстрелил в него, вложив в заряд всю свою мощь. Балкон дрогнул от взрыва, потолочные перекрытия натужно затрещали, куски железной конструкции посыпались вниз. Несколько перекладин треснуло, один за другим стали лопаться поддерживающие тросы. И балкон рухнул, с неимоверным грохотом погребая под своими обломками остатки выставки и гигантского паука Арахны. «Нет!» — вдруг донесся с крыши тонкий девичий крик. Просто чудо, что под балконом не оказалось никого из пойманных гигантским арахнидом людей. Мебиус подошел к руинам, дождался, когда уляжется пыль, и осмотрел обломки. Он обнаружил тело профессора Клебина, заваленное битым стеклом, но мальчишки там не оказалось. Он успел скрыться. «Дьявол!» — крикнул взбешенный Мебиус. Мальчишка и впрямь оказался оборотнем. Мёбиус всей душой ненавидел этих тварей. Они лишили его самого дорогого, лишили его Инги. И тогда он поклялся убивать этих чудовищ. Грекову и Гордецкому монстр был нужен живым, но Мёбиус не собирался щадить его. Мальчишка должен умереть за то, что совершили его родственники. И Мебиус не успокоится, пока не прикончит его собственными руками. Он осмотрелся. Некогда шикарный зал «Купола мира» представлял собой жалкое зрелище. Издалека донеслись звуки сирен. Больше здесь делать нечего. Мебиус направился к заднему выходу и, никем не замеченный, вышел из здания. Вся территория вокруг «Купола мира» была оцеплена полицией. Повсюду сновали пожарные, патрульные, телерепортеры, врачи. Прохаживались суровые бойцы спецназа в полном обмундировании. Школьники жались к Елене Владимировне. Она быстро пересчитала их по головам. — А где Игорь Лужецкий? — Я здесь, — угрюмо сказал Игорь, все еще держащий на плече бесчувственную Алену Кизякову. — Позади вас. — Вы уж простите, Елена Владимировна, — заявила Ирина Клепцова, но больше я с вами ни на одну экскурсию не пойду. «Да я вас сама больше никуда не поведу», — замахала руками учительница. «В нашем городе ходить на экскурсии стало опасно для жизни». Мимо пронесли на носилках оператора теленовостей. Бородач был с ног до головы, обмотан бинтами и громко стонал. Рядом бежала Лидия Белохвостикова. В ее волосах запутались клочья паутины. «Ты, главное, выздоравливай поскорее», — быстро говорила она. «А я добьюсь, чтобы тебе зарплату повысили». Кстати, она резко остановилась, а где наша камера? К Артему подскочила Марина и крепко прижала его к себе. Тема, ты цел! закричала она. Цел, морщась ответил Артем. Не надо так кричать. Что? крикнула Марина, слегка оглушенная недавним взрывом. Неподалеку Андрей разговаривал со служивцами. Пострадавших много? спросил он. Раненых много, но ничего серьезного, жить будут. Погиб только один. Сотрудник корпорации по фамилии Клебин. Толпа репортеров окружила Иммануила Гордецкого. Его снимали сразу несколько камер. Вопросы сыпались один за другим. «Все погибло», — громко причитал управляющий Гордецкий. «Новейшее оборудование. Последние разработки. Столько трудов, денег, и все впустую. На восстановление уйдут месяцы. Откуда взялась эта женщина с пауками?» — спросил кто-то из журналистов. «Понятия не имею». «А правда ли, что кроме нее в зале присутствовал таинственный человек, которого газеты прозвали Оборотнем?» «Не знаю, лично я никого не видел». В этот момент к Гордецкому приблизился доктор Греков. «Я хочу кое-что показать вам», — прошептал он ему на ухо. Гордецкий, понимающий, кивнул, быстро попрощался с репортерами и пошел вслед за стариком. — Надеюсь, это что-то стоящее, — сказал Гордецкий. — Я и так уже вымотан до предела. Эта история вышла из-под контроля. Все телеканалы покажут звереныша. Нам больше не удастся скрыть его существование. А эта ужасная арахна прикончила Клебина у всех на глазах. Мы облажались. Директорат корпорации нам этого не простит. — Я понимаю, но еще не все потеряно. Все происходящее в зале фиксировалось камерами слежения, — тихо проговорил Греков. Мы успели изъять записи до прихода представителей Департамента безопасности. Я приказал Ларионову отвезти их в Экстрополис. Думаю, будет интересно на них взглянуть. — Вы хорошо соображаете, — Греков сказал Гордецкий. — Немедленно едем в штаб-квартиру. Там меня никакие журналисты не достанут. Полчаса спустя черный лимузин корпорации въезжал на территорию Экстрополиса. Виктор Ларионов ждал их в одной из секретных лабораторий подземного бункера, расположенного под главным зданием корпорации. Мёбиус также уже был здесь. Он до сих пор не мог отойти от произошедшего. Бегство мальчишки привело его в такую ярость, что при любом резком движении с его когтей сыпались искры. В той же лаборатории содержался профессор Винник. Выглядел он ужасно. Изможденный, с темными кругами под глазами и многодневной щетиной на подбородке, Он смешивал в пробирке несколько реактивов и даже не взглянул на Гордецкого и Грекова, когда те вошли. Шею профессора охватывал блестящий металлический ошейник. Длинная тонкая цепь, вделанная в стену, не позволяла Веннику выйти из лаборатории. — Ну и где же эти записи? — спросил Гордецкий. Ларионов с готовностью вставил диск в компьютер и включил воспроизведение. «Отмотайте до того момента, как в зале появилась эта любительница гигантских пауков», распорядился Гордецкий. Ларионов выполнил приказ, и Гордецкий с доктором Грековым приникли к монитору. Они увидели появление арахны, нападение пауков на посетителей выставки и вторжение гигантского птицееда. Затем на экране возник оборотень. «А ведь хорош мерзавец», — проговорил Гордецкий. Зачарованно, глядя на потрясающие прыжки и пируэты, затянутые в черные фигуры. «Нам нужно во что бы то ни стало вернуть его в лабораторию. Я хочу выпотрошить наглеца и посмотреть, как он устроен изнутри!» Мебиус смерил его хмурым взглядом. «Но это-то кто?» — спросил он, показывая на Арахну. «Откуда она взялась?» Не то чтобы мне было жаль Клебина, он никогда мне не нравился, просто интересен сам факт ее появления. «Думаю, в этом я могу помочь», — задумчиво произнес доктор Греков. «Профессор Клебин многое скрывал, но некоторые из его поступков мне известны. Не так давно в его лаборатории произошел несчастный случай». Молоденькая практикантка упала в бассейн, опрокинув туда же целый стеллаж едохимикатов. Сама она упала или Клебин помог ей, этого я не знаю. Но с тех пор она больше не появлялась в корпорации. «Я видел ее», — подал голос Ларионов. «Видел, что с ней стало. Когда она выбиралась из того бассейна, она мало походила на человека». «Значит, мои догадки верны». — оживился Греков. — Что, если ее организм мутировал, позаимствовав гены пауков, попавшие вместе с ней в бассейн? — Она ядовита и вырабатывает феромоны, позволяющие управлять пауками. — Так вы полагаете, что она метаморф? — сухо спросил Городецкий. — Мутантка с врожденными генетическими отклонениями? — Существование урожденных метаморфов Давно доказано, заметил Греков. Они появились в результате экспериментов профессора Штерна, вернее, в результате того взрыва, уничтожившего его лабораторию и сопутствующего выброса в воздух вредных веществ. Девчонка вполне может быть одной из жертв этого выброса. Постойте. А не та ли эта девочка, что приходила сюда с экскурсией? спросил Гордецкий. Клебину еще понравились ее разработки. Да, это она. Она пришла с тем же классом, что и оборотень. Следовательно, она может знать, кто это. Найдите ее греков. Ее способности впечатляют, нужно только направить их в нужное русло. Предложите ей любые деньги, я хочу, чтобы она с нами сотрудничала. — Постараюсь, — сказал греков, — в записях Клебина должен быть ее домашний адрес. Займитесь этим прямо сейчас. Доктор Греков кивнул и вышел из лаборатории. Профессор Винник проводил его ненавидящим взглядом. Это не укрылось от внимания управляющего. — Вы очень медленно работаете, Винник, — сказал Эммануэл Гордецкий. — Неужели непонятно? Чем дольше будет длиться ваша работа, тем больше времени вы здесь проведете. — Я делаю все возможное, — тихо проговорил Винник. Я в точности повторил рецепт Штерна, смешал все необходимые ингредиенты. Но формула почему-то не действует. Продолжайте экспериментировать. Я очень устал, и мне необходимо увидеться с дочерью. Вы созваниваетесь с ней, этого вполне достаточно, жестко сказал Гордецкий. Но никаких новенник! Или вы хотите, чтобы я приказал привести вашу дочь сюда? Быть может, тогда вы ускорите процесс. — Нет, не трогайте ее, — взмолился Винник. — Она ни о чем не подозревает. Она не знает, чем я занимаюсь. — Ее счастье, — ухмыльнулся Гордецкий. — Зато как спокойно она спит по ночам. Винник тяжело вздохнул.